13. Через шесть часов два чернокожих агента ФБР наведались под видом клиентов в клуб «Бархат» в трех кварталах от базы ВМФ в Норфолке. Переодевшись в строителей, они без труда смешались с толпой матросов, штатских, наполовину белой, наполовину черной. Танцовщицы тоже были разномастные, многие из особо защищаемых социально-расовых групп. На стоянке ждали два фургона наблюдения с дюжиной агентов. Куинна Рукера опознали и сфотографировали. В 17.30 он вошел в клуб, где трудился барменом. В 20.45, когда он отлучился в туалет, оба агента последовали за ним, чтобы у Писсуара предъявить ему значки. После короткого спора было достигнуто согласие о выходе через боковую дверь. Куин, поняв ситуацию, воздержался от резких движений. Удивления он не выказал. Для него, как и для многих беглецов, исход побега стал в значительной степени облегчением. Мечты о свободе не выдерживают столкновения с трудностями обыкновенной жизни. Поэтому многие спокойно возвращаются туда, откуда так стремились сбежать. Его доставили в отделение ФБР Норфолка в наручниках. В комнате для допросов два черных агента предложили ему кофе и повели дружелюбный разговор. Его преступлением стал всего-навсего побег, и сказать в свое оправдание ему было нечего. Он виноват и не мог избежать тюрьмы. Агенты попросили Куинна ответить на кое-какие вопросы о совершенном им тремя месяцами раньше побеге. Он охотно согласился и поведал о встрече неподалеку от лагеря во Фростбурге с неназванным сообщником и о возвращении в Вашингтон. Там он провел несколько дней, но встретили его не очень гостеприимно. Беглецы привлекают внимание, и его родне не нужны были визиты ФБРовцев. Он стал возить кокаин из Майами в Атланту, но эта работа не устроила его своей медлительностью. Он был подпорченным товаром, и синдикат, как он назвал свою банду, относился к нему настороженно. Время от времени он виделся с женой и детьми, зная, что приближаться к дому опасно. Он коротал время со старой подружкой в Балтиморе, но его присутствие ее тоже не слишком устраивало. Он перебивался случайными поручениями по сбыту наркотиков и обрадовался, когда двоюродный брат пригласил его барменом в клуб «Бархат». За стеной, в комнате побольше, два других ФБР-овца, ветераны допросного дела, внимательно слушали этот разговор. Если все пойдет хорошо, Куинна ждала долгая ночка. ФБР требовалась удача. В отсутствие улик, допрос просто обязан был принести доказательства. Тревожило ФБР и необходимость иметь дело с умудренным противником. Подобного подозреваемого вряд ли можно так припугнуть, чтобы у него развязался язык. Лишь только Куинна вывели из клуба через заднюю дверь, агенты ФБР взяли в оборот его кузена, потребовав информацию. Зная, что к чему, тот держал язык за зубами, пока ему не пригрозили обвинением в укрывании беглого преступника. Имея богатое уголовное прошлое с серьезными судимостями, он знал, что если сядет снова, то надолго. Ему больше нравилось обитать на воле, поэтому он стал давать показания. Куин жил и работал под именем Джеки Тодда, платили ему наличными по-серому. Кузен привел ФБРовцев на захудалую стоянку трейлеров полумили от клуба и показал меблированный дом на колесах, снимаемый Куином помесячно. Рядом стоял Хаммер H3 2008 года с номерами Северной Каролины. Кузен объяснил, что когда позволяет погода, Куин ходит на работу пешком, скрывая свой Хаммер. В течение часа ФБР-вцы обзавелись ордером на обыск трейлера и Хаммера, отбуксированного на полицейскую стоянку в Норфолке, скрытого там и осмотренного. Дверь передвижного дома была заперта, но выглядела хлипкой. Хороший удар кувалдой, и агенты ворвались внутрь. Здесь все было на удивление чисто и аккуратно. Шестеро агентов ревностно прочесали трейлер вдоль, 50 футов, и поперек 12 футов. В спальне под матрасом обнаружились бумажник Куинна, ключи и мобильный телефон. В бумажнике было 500 долларов наличными, поддельное водительское удостоверение штата Северная Каролина – и две кредитные карточки виза на 1200 долларов каждая. Мобильник был дешевый, с авансовой оплатой, и в самый раз для человека в бегах. Из-под кровати агенты выудили короткоствольный карабин Смит и Вессон 38-го калибра, заряженный пулями с полыми наконечниками. Тщательно осмотрев карабин, агенты сразу предположили в нем орудие убийства судьи Фоссета и Наоми Клэрри. Один из ключей предназначался для ячейки в складском блоке в двух милях от стоянки. В ящике кухонного стола агент нашел два больших конверта с различными документами. Один из них представлял собой подписанный Джеки Тоддом полугодовой договор об аренде модуля на мини-складе Мейкона. Старший следственной группы позвонил в Руанок дежурному судье и получил по электронной почте ордер на обыск. Среди бумаг находился выданный в Северной Каролине Джеки Тодду технический паспорт Хаммера H3 2008 года сборки. Поскольку упоминания о праве удержания не оказалось, можно было с полной уверенностью предположить, что господин Тод полностью оплатил покупку на месте, наличными или чеком. Ни чековой книжки, ни банковских квитанций в ящике не было, да и не ожидалось. Чек за приобретенный автомобиль свидетельствовал, что покупка состоялась 9 февраля 2011 года на стоянке подержанных машин в Руаноке. Тела убитых были найдены за два дня до этого. Вооруженные свежим ордером на обыск, два агента проникли в маленький модуль Джеки Тодда на мини-складе Мэйкона под бдительным наблюдением самого мистера Мейкона. Цементный пол, некрашенные шлакобетонные стены, голая лампочка под потолком. У стены стояли пять картонных коробок. В них лежали старая одежда, пара грязных солдатских башмаков, миллиметровый пистолет-глок со спиленным регистрационным номером и металлическая коробка, набитая купюрами. Агенты забрали все пять коробок, поблагодарили Мейкона за гостеприимство и были таковы. В это время Джеки Эртодда проверяли по компьютерной базе национальной информационной и криминальной системы. В Руаноке, Виргиния, многим было не до сна. В полночь Куинна перевели в соседнюю комнату и представили специальным агентам Панковицу и Делаку. Те сразу объяснили, что всегда допрашивают беглых заключенных. Предполагалась рутинная беседа, легкая попытка прояснить кое-какие факты. «Их любимое занятие. Кто же откажется посудачить с беглецом и узнать все подробности?» «Хотя время позднее, и если Куин предпочитает прикорнуть в окружной тюрьме, то они готовы отложить разговор до утра». Он отказался ждать, заявив, что лучше покончить совсем побыстрее. Принесли сэндвичи и прохладительные напитки. Настроение у собеседников было незлобиво, агенты выглядели настоящими душками». Панковиц был белым, Делок черным, и Куин как будто наслаждался их обществом. Пока он жевал сэндвич с ветчиной и сыром, они рассказали байку про заключенного, проведшего в бегах 21 год. Начальство отправило их за ним аж в Таиланд. Вот по то Последовали вопросы о его побеге и дальнейших действиях. Этих тем касались уже при первом допросе. Куин опять не назвал своего сообщника и вообще кого-либо, кто тогда ему помогал. Агенты не настаивали, похоже, у них не было намерения привлекать к ответу еще кого-то. После часа дружеской болтовни Панковец вспомнил, что они не зачитывали ему его права. По их словам, ничего страшного в этом нет, поскольку совершенное им преступление очевидно, а в чем-либо еще, кроме побега, он не замешан. Просто если он хочет продолжать, то ему придется отказаться от своих прав что он и сделал, расписавшись в соответствующем бланке. К этому времени они называли его Куинном, он и Хэнди, Панковиц и Джесс, Делок. Они аккуратно восстановили его действия в последние три месяца, причем Куин помогал как мог, припоминая даты, места и события. Агенты были впечатлены и хвалили его память. Особенное внимание они уделили его заработку. Ясное дело, все только наличными, но сколько все-таки за тот или иной заказ? Возьмем хоть второй рейс из Майами в Чарльстон, сказал панковец с улыбкой заглядывая в свои записи. Ну, тот, что через неделю после Нового года. Сколько тебе за него отвалили, Квин? Ну, вроде тысяч шесть. Ну да, ну да. Оба агента строчили, как и будто бы верили каждому его слову. Куин рассказал, что работает в Норфолке с середины февраля, примерно месяц. Живет с кузеном и двумя его подружками в большой квартире неподалеку от клуба «Бархат». Платит ему наличными, едой, выпивкой, сексом и наркотой. «Слушай, Куин», — сказал Делок, сложив в столбик записанную цифирь. «У меня выходит, что после Фросбурга ты заколотил 46 тысяч долларов. И все наличкой, никаких налогов» для трех месяцев совсем неплохо «Ну, наверное а потратил сколько осведомился панковец куин пожал плечами мол какая теперь разница сам не знаю большую часть когда мотаешься приходится много тратить как ты арендовал машины когда возил наркотики из майами спросил делок я их не арендовал это делали другие люди я только получал ключи От меня требовалось ехать аккуратно и медленно, чтобы не тормозили копы. Разумно. Оба агента с готовностью с ним согласились. А себе машину купил? – спросил Панковец, не отрывая глаз от блокнота. Не, улыбнулся Квин. Глупый вопрос. Какая машина, когда ты в бегах и без документов? Действительно, какая машина? В Роаноке, в морозильнике, Виктор Уэстлейк сидел перед большим экраном, неотрывно глядя на Куина Рукера. Изображение со скрытой камеры в комнате для допросов поступало сюда, во временный ангар, нашпигованный всевозможными приборами и устройствами. Вместе с Уэстлейком экран сверлили взглядом еще четыре агента, следивших за глазами и мимикой мистера Рукера. Но нет, протянул один из четверых. Он для этого слишком умен. Знает, что мы найдем его трейлер, бумажник, фальшивый ID, хамер. ID, Документ, удостоверяющий личность. Не обязательно, — возразил другой. Пока он просто беглец. Он думает, что мы не связываем его с убийством, что все это ерунда. Я тоже так считаю, — сказал третий. Он рискует, идет в банк «Сначала вопросы, потом каталашка и тюрьма. Надеется в какой-то момент позвонить кузену, чтобы тот все забрал». «Не будем спешить», — сказал Уэстлейк. «Посмотрим на его реакцию, когда взорвется первая бомба». В два часа ночи Куин попросился в туалет. Делок встал и вышел с ним в коридор. Там слонялся еще один агент, демонстрируя всесилие органов правопорядка. Спустя пять минут Куин опять сидел в своем кресле. «Время позднее», — сказал ему Панковец. «Может, предпочитаешь, чтобы тебя отвезли в следственную тюрьму? Там ты хоть немного поспишь. Мы не торопимся». «Лучше здесь, чем там», — ответил он грустно. «Сколько мне, по-вашему, впаяет? «Не знаю, Куин», — пожал плечами Делок. «Решение за федеральным прокурором». Плохо то, что лагерь тебе уже не видать. Готовься к настоящей тюрьме. Знаешь, Джесс, я даже скучаю по лагерю. Там было неплохо. А зачем тогда сбежал? По глупости, вот зачем. Можешь, вот и бежишь. Просто уходишь, никому и дела нет. Мы допрашиваем в год по 25 человек, вот так уходящих из федеральных лагерей. «Глупость» — самое правильное слово. Панковец пошуршал бумажками и сказал. «Ну что ж, Куин, похоже, схема готова. Даты, места, перемещения, заработки — все это войдет в доприговорный рапорт. Хорошо, что за последние три месяца ты не совершил ничего вопиющего. Торговля наркотиками твою участь, конечно, не облегчит, но ты хотя бы никому не причинил вреда, верно?» «Никому». «Больше тебе нечего сказать. Ничего не упустил. Ты с нами откровенен?» «Да». Агенты нахмурились. «А Руанок, Куин?» — спросил Панковец. «Ты не был в Руаноке?» Куин посоветовался с потолком, подумал и ответил. «Ну, может, заглянул туда разок-другой. Вот и все». «Ты уверен?» «Да, уверен». Делок открыл папку бросил взгляд на лист бумаги из нее и осведомился а кто такой джеки тот куин закрыл глаза и разинул рот из его нутра донесся тихий утробный звук как от удара поддых плечи поникли будь он белым то побледнел бы не знаю выдавил он не знаком с таким неужели удивился Делок. «Вот, полюбуйся. Мистер Джеки Артод был арестован вечером во вторник, 8 февраля в баре в Роаноке. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте, нецензурная брань. Согласно полицейскому рапорту, он подрался с другими пьяницами и провел ночь в каталажке. На утро он вышел под залог в восемьсот долларов». «Это не я». «Не ты». Делок передал ему листок, Куин нехотя его рассмотрел. На сделанной в участке фотографии красовался без сомнения он. «Сомневаться не приходится, верно, Куин?» Куин положил снимок. «Ну ладно, я воспользовался вымышленным именем. А что мне было делать? Играть в прятки под своим собственным?» «Ни в коем случае, Куин», — сказал Панковец. «Но ты нам солгал, так?» «Мне не впервой лгать полицейским». «За введение в заблуждение ФБР можно огрести пять лет». «Ну, наплел немного». «Ничего удивительного. Вот только теперь мы ничего не можем принимать на веру. Как бы и не пришлось все начать сначала». Делок продолжил. «Девятого февраля некто Джеки Тот явился на стоянку подержанных автомобилей в Руаноке и заплатил двадцать четыре тысячи наличными за «Хаммер H3» 2008 года. Это тебе ничего не напоминает, Квин? «Нет, это не я». «Мое другого мнения. Делок отправил через стол кассовый чек. «Говоришь, ты это в первый раз видишь?» Куин покосился на чек и подтвердил, что в первый раз. «Брось, Куин!» — повысил голос панковец. «Мы не такие дураки, как ты воображаешь. Ты был 8 февраля в Руаноке, заглянул там в бар, подрался, угодил в каталажку, наутро вышел под залог, вернулся в свой номер в мотеле Safe Lodge, оплаченный наличными, взял еще денег и прикупил себе хаммер». «А разве это преступление?» заплатить за тачку наличными. — Никакого преступления, — согласился Панковец. — Вот только откуда у тебя такие деньжищи? А Может, я ошибся с какими-то датами и выплатами? Ну, всего не упомнишь. <всем> — А где покупал пушки, помнишь? — спросил Делок. Э, какие еще пушки? — Смит и Вессон, калибр 0.38, из твоего трейлера и девятимиллиметровый глок, найденный два часа назад в твоем складском модуле. «Краденое оружие», — услужливо подсказал Панковец. «Федеральный состав преступления». Куин медленно сцепил пальцы на затылке и уставился на свои колени. Прошла минута, другая, агенты смотрели на него, не мигая, не двигая ни единым мускулом. В комнате повисла напряженная тишина. Наконец, панковец перелистал бумаги и достал одну. Предварительный протокол обыска. Бумажник с 512 двенадцатью долларами наличными, фальшивое водительское удостоверение, выданное в Северной Каролине, две карты виза со средствами, мобильный телефон с предоплатой, вышеупомянутые Смит и Вессен, кассовый чек и документы на «Хаммер», Соглашение об аренде модуля на мини-складе, страховой полис на машину, коробка патронов калибра 0,38 и так далее. Все из передвижного дома, который ты арендуешь за 400 баксов в месяц. В модуле на складе мы переписали шмотки, 9-миллиметровый глок, пару армейских ботинок, всякую мелочь, а главное металлическую коробку с 41 тысячей долларов сотенными купюрами. Куин медленно сложил руки на груди и посмотрел на Делока. Тот сказал, «Ночь длинная, Куин. Может, что-нибудь объяснишь?» «Наверное, я вкалывал больше, чем запомнил. Сделал много рейсов в Майами и обратно». «Почему же не обо всех рассказал?» «Ой, я же говорю, всего не упомнишь. Когда ты в бегах, многое вылетает из головы. «Не вспомнишь, ты использовал для чего-нибудь карабин или пистолет?» — спросил Делок. Э, «Нет. Ты их не использовал или не припоминаешь?» «Оружие я не использовал!» Панковец достал очередной лист и грозно на него уставился. «Ты уверен, Куин? Вот предварительная баллистическая экспертиза!» Куин медленно отодвинул кресло, Встал, сделал несколько шагов, постоял в углу, вернулся к креслу. «Возможно, мне понадобится адвокат».